Глава тринадцатая. Получилось. Страницы, которые будут приведены ниже, я напечатал в один присест. Пальцы мои буквально летали над клавишами пишущей машинки. Никогда я не работал на таком душевном подъеме. Словом, вот он, неотредактированный первый черновик. Эффект гения. Автор Дэниел Кис. Гордон говорю я идеален для эксперимента вещал доктор штраус его при низком интеллекте он легко идет на контакт и жаждет побыть морской свинкой чарли Гордон с широкой улыбкой подался вперед переместившись на самый краешек стула что ответит доктор немюр. возможно штраус вы правы но только поглядите на него он такой читушный Выдержит ли он чисто физически? Мы ведь не представляем масштабы потрясения, которые эксперимент может возыметь на нервную систему. Подумайте, интеллект подопытного возрастет в три раза, и притом очень быстро. «Я здоровый», — встрял Чарли Гордон. Поднялся, стукнул себя кулаком по узкой впалой груди. «Я с малолетства работаю и...» «Да да, мы в курсе». Штраус жестом усадил Чарли обратно. «Доктор Немюр говорит совсем о другом, Чарли. Сейчас ты этого все равно не поймешь, так что не напрягайся». Обернувшись к коллеге, доктор Штраус продолжал. «Конечно, вы совсем иначе представляли себе кандидатов принципиально новые интеллектуальные супермены. Да только волонтеры к нам в очередь не стоят. Как правило, люди уровня Чарли настроены враждебно, и сотрудничества от них ждать не приходится». Сами знаете, те, у кого IQ 70 единиц, непробиваемо тупы. А Чарли, добродушный, он хочет участвовать в эксперименте и любит угождать. Про свои умственные способности он понимает достаточно. Слышали бы вы, как он умолял меня «возьмите, да возьмите». Согласитесь, нельзя недооценивать роль мотивации. Вы, Немер, может и уверены в результатах, однако помните, Чарли станет первым человеком, интеллект которого повысят посредством хирургического вмешательства. Для Чарли почти все, что говорил доктор Штраус, оставалось пустым звуком. Он понял лишь, что доктор Штраус на его стороне. Затаив дыхание, Чарли ждал, что ответит доктор Немюр. «Вот он, седовласый гений, подвигал верхней губой, как бы натягивая ее на нижнюю. Вот почесал ухо, вот потер нос. Наконец ответ пришел в форме кивка. «Ладно», — сказал Немер, — «возьмем Чарли. Протестируйте его личностные качества. Мне нужен законченный психологический профиль. Чем скорее, тем лучше». Не в силах сдержать восторг, Чарли Гордон вскочил и над столом протянул руку доктору Немеру. «Спасибо, док, спасибо! Вы не пожалеете, что меня выбрали, что дали мне шанс. Я постараюсь стать умным. Сильно-сильно постараюсь!» Первым получить более глубокое представление о личностных качествах Чарли попытался молодой и тощий специалист по тестам роршиха. «Итак, мистер Гордон...» — начал он, возвращая очки на костистую переносицу. «Что вы видите на этой карточке?» В детстве Чарли провалил столько тестов, что теперь каждый новый вызывал в нем страх и подозрительность. Он уставился на карточку и нерешительно произнес. — Я вижу кляксу. — Разумеется, — улыбнулся психолог. Чарли встал. Он думал, это все. — Хорошее хобби, — сказал он. — У меня тоже есть хобби. Я рисую картинки. Знаете, есть такие специальные картинки, там циферки. и по ним видишь, что каким цветом красить. — Погодите, мистер Гордон, сядьте, мы еще не закончили. Что вам напоминает эта клякса? Что вы в ней видите? Чарли уставился на карточку. Долго смотрел, затем взял ее у психолога. Поднес к самым глазам. Вытянул руку с карточкой, стал смотреть издали. Один глаз он при этом скашивал, надеясь, что психолог даст подсказку. Внезапно Чарли вскочил и направился к двери. «Куда же вы, мистер Гордон?» «За очками». Очки остались в гардеробе, в кармане пальто. Вернувшись, Чарли принялся объяснять. «Так-то я и без очков вижу. Вот если в кино иду или телевизор смотрю, ну тогда надеваю. У меня очень хорошие очки. Дайте мне снова карточку». Теперь я найду, что там в ней запрятано. Он не сомневался. Когда очки будут на нем, никакая картинка от него не скроется. Чарли напрягал зрение, морщил лоб, грыз ногти. Что там в этой кляксе тощий психолог это видит? А он, Чарли, нет! Ему надо! Позарез надо увидеть! Это клякса, повторил Чарли. У тощего на лице отразилась досада, и Чарли поспешил добавить «Очень красивая клякса!» «У нее красивые завитушки, и еще...» Молодой ученый покачал головой, и Чарли осекся на полуслове «Ясно, дело не в завитушках. Мистер Гордон, мы уже определили, что перед нами клякса. Теперь скажите, на какие мысли вас наводит эта клякса? Что вы себе представляете?» Что вы видите в своем воображении, в уме? — Можно я еще раз попробую? — взмолился Чарли. — Сейчас, я, я сейчас, минутку. До меня долго доходит, я и читаю медленно, стараюсь, а все равно... Он вновь взял карточку в руки. Несколько минут понадобилось на то, чтобы отследить взглядом линию рваной кромки. От напряжения брови Чарли сошлись на переносе. «Что я себе представляю?» «Что я себе представляю?» — бормотал Чарли. Внезапно его лоб разгладился. Молодой ученый оживился. Досадливое выражение уступило место интересу. «Конечно!» — заговорил Чарли. «Вот я болван! Как я сразу не понял!» «Вы что-то вообразили себе, да?» «Да!» — с торжеством объявил Чарли. Его лицо буквально сияло. Я вообразил, что чернильная ручка брызгает прямо на скатерть. Тематический оперцептивный тест принес новые трудности. Чарли предложили рассказать о людях и вещах на нескольких фото. Я понимаю, Чарли, что вы никогда не встречались с этими людьми, произнесла молодая женщина, степень кандидата психологических наук она получила в Колумбийском университете. Я тоже с ними незнакома, но Представьте, будто вы... Если я их не знаю, как я буду про них рассказывать, перебил Чарли. А хотите, я расскажу про маму и папу и про моего племянника Милти? Он совсем малыш. У меня и фотокарточки есть. Увы. Потому как женщина покачала головой, стало ясно. Слушать про малыша Милти она не желает. Вот странные люди, думал Чарли. И задания у них тоже странные. Для чего они, задания эти? поди пойми. Невербальные тесты подействовали на Чарли удручающим. Десять раз из десяти у него выиграла группа белых мышей. Мыши отыскали выход из лабиринта быстрее, чем Чарли. Он вконец расстроился. Он и не знал, что мыши такие умные. Отлично помню, как печатал эти абзацы. Я видел себя самого за домашним заданием, видел, как из чернильной ручки вытекает большущая капля, как расползается клякса по белой бумаге, как над моим плечом возникает мамина рука и выдирает страницу. Я смеялся в голос, потому что визуализировал происходящее с Чарли, понимал его реакции, слышал его речь. Я не обдумывал ни описаний, ни диалогов. Они получались сами с собой. Вливались из моих пальцев в клавиши. Мозг в процессе не участвовал. Чутье твердило «получилось!» «Наконец-то получилось!» Генри Джеймс рассуждал о так называемой «данности» по-французски «донне», будто бы она является сердцем писательского труда. Что ж, парнишки из класса коррекции, я действительно обязан тем, что история заиграла. В ответ я дам ему собственные воспоминания, и он оживет на этих вот страницах. История Чарли начала развиваться без моего участия. Так и должно было быть. Я ликовал. Однако на следующий вечер, усевшись за рабочий стол, я понял — не могу продолжать. Что-то мне мешало. Что именно? Идея. Оригинальная и очень важная. Вдобавок, я уже несколько лет с ней ношусь. Она буквально просится на бумагу. В чем же загвоздка? Я перечитал вчерашние страницы. Над ответами Чарли в сцене тестирования по Роршаху я снова смеялся в голос. И вдруг до меня дошло. Я же смеюсь над Чарли. Значит, и у читателя будет такая же реакция. Почему нет? надумственно отсталыми всегда смеются. От их промахов у обычных людей самооценка растет. Вспомнилось, как я расколотил посуду в ресторане, как ржали надо мной посетители, как мистер Гольдштейн обозвал меня кретином. Разве эту цель я преследую? Разве хочу выставить Чарли на посмешище? Нет. Пусть читатели смеются вместе с Чарли. только не над ним. Понятно. Идеи у меня есть, и сюжет есть, и главный герой. Нет лишь единственно верного способа подачи. Я неправильно выбрал угол зрения. Рассказывать должен сам Чарли. Повествование должно вестись от первого лица. Пусть Чарли поведает, что у него в голове. Пусть читатель смотрит глазами Чарли. как это осуществить. Какая конкретно нарративная стратегия запустит мою историю? Разве поверит читатель, будто человек с низким интеллектом сумел написать такие мемуары от начала до конца? Не поверит? Я и сам не верю. Фиксирование событий по горячим следам — это здорово, но реально только в форме дневника. Однако не может ведь Чарли в начале и в финальных сценах корпеть над дневником. Несколько дней я отметал одну за другой разные нарративные стратегии. Я был близок к отчаянию. Ключ от рассказа никак не давался в руки, словно дразнил. И вдруг, однажды утром я проснулся с готовым ответом. Ну, конечно, экспериментаторы дадут Чарли задание писать промежуточные отчеты о своем состоянии. Этот термин, промежуточный отчет, я никогда раньше не слышал и не встречал в художественной литературе. Вероятно, я сам его изобрел, заодно с уникальным углом зрения. Итак, я подобрал для Чарли интонацию. Отныне Чарли будет говорить посредством моих пальцев, стучащих по клавиатуре. Но как быть с построением фраз и орфографией Образцов оказалось предостаточно. в тетрадках ребят из класса коррекции. Как я пойму образ мыслей Чарли, вспомню себя в детстве. Как проникну в его чувства, ну, одолжу ему свои. Однажды Флабера спросили, как в романе «Госпожа Бавари» он сумел придумать и описать целую жизнь глазами женщины. Флабер отвечал, «Госпожа Бавари, это я?» В этом смысле я немало отдал Чарли Гордону. Я сам отчасти стал Чарли Гордоном. И все-таки мне казалось рискованным уже с первого абзаца выводить неуклюжие синтаксис первоклашки и орфографические ошибки в элементарных словах. Как это воспримут читатели? А потом я вспомнил прием, примененный Марком Твеном в приключениях Геккельбери Финна. Прежде чем швырнуть читателей в разговорную речь малограмотного и неотесанного Гека, Марк Твен с высот своей авторской образованности делает предупреждение. Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд. Лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы. Лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны. По приказу автора – генерал-губернатором, начальником артиллерийского управления. Далее следует объяснение. В этой книге использовано несколько диалектов, а именно негритянский диалект штата Миссури, самая резкая форма захолустанного диалекта «Пайк Каунти», а также четыре несколько смягченных разновидностей этого последнего. Оттенки говора выбирались не на удачу и не на угад, а, напротив, очень тщательно, под надежным руководством, подкрепленным моим личным знакомством со всеми этими формами речи. И подпись. Автор. Лишь после этих приготовлений Марк Твен начинает рассказ. От лица, с точки зрения и с интонациями Гека. Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Я решил перенять Твеновский прием. Начало рассказа, от которого я позднее отказался и которое куда-то подевал, это сцена с Алисой Кинниан. Алиса приходит в лабораторию и спрашивает профессора Немюра, нет ли вестей от Чарли. Немюр вручает ей рукопись, первые страницы которой нацарапаны карандашом, причем писавший нажимал на карандаш так сильно, что слова буквально можно ощупать. Голос Чарли раздался не раньше, чем я напечатал. «Роми... Жуточный отчет, первое, 5 марта. Доктор Штраус говорит мне, надо писать, что думаю и что случается со мной, начиная с сегодняшнего дня. Я не знаю зачем, но он сказал это важно, потому что тогда они поймут, гожусь я им или не гожусь. Я надеюсь, что гожусь. Мисс Кинен говорит, может, они сделают меня умным. Я хочу быть умным. Меня зовут Чарли Гордон. Мне 37 лет и две недели назад. У меня было день рождения. Больше не знаю, что писать, и поэтому на сегодня заканчиваю. Перечитав пассаж, я понял. Теперь порядок. Я работал до утра. И на другую ночь, и на третью, и на четвертую меня лихорадило. Долгие часы я проводил за пишущей машинкой, спал урывками, злоупотреблял кофе. В одну из ночей первый черновик еще не дошел до середины. После сцены, в которой Чарли состязается с лабораторной мышью, я выкрикнул «Мышь! Мышь!» Рея резко села на постели, начала озираться «Где мышь? Где она?» После моих объяснений Рея сонно улыбнулась. «Это хорошо». Я вернулся к работе. Для себя я напечатал. Мышь, которая подверглась той же операции, что и Чарли, будет прогнозировать события, связанные с экспериментом. Самостоятельный полноправный персонаж. Маленький, пушистый приятель Чарли. Самостоятельному персонажу требовалось имя. Мои пальцы легли на клавиши. Имя возникло на странице само собой. Элджернан. Дальше все шло как по маслу. История сама себя писала. Получился длинный рассказ или небольшая повесть на 30 тысяч слов. В первом законченном варианте финал такой. Алиса Киннион поднимает взгляд над папкой с промежуточными отчетами. Ее глаза полны слез. Она просит профессора Немера помочь в поисках Чарли. Фил Класс. Он же Уильям Тен со своей женой Фрумой К тому времени тоже переехал в Сигейт и поселился через улицу от нас. Фил был вторым, кто прочел историю Чарли Гордона. Первая ее прочла Аре. Возвращая рукопись, Фил сказал, «Это станет классикой». Конечно, он просто хотел меня подразнить. Я рассмеялся. Следующим шагом было найти нового литературного агента. Я позвонил Гарри Альтшулеру, Представился и сообщил о запросе Хорреса Голдена второй рассказ для Galaxy Magazine. Альтшулер изъявил желание прочесть цветы для Элджернона, и я послал ему рукопись. Он ее похвалил и сказал, что роль моего агента ему весьма польстит. Разумеется, за Голден остается право принять или отвергнуть рассказ. «Эйфория». Слишком вялое слово для характеристики моих тогдашних ощущений. Я только что завершил историю, которая несколько лет вызревала в моих душе и разуме. Чувство освобождения было восхитительно. Вдобавок я нашел солидного агента, которому история понравилась. Издатель ее тоже одобрил. Я думал, с проблемами покончено. Я ошибался.